Глава 29. «Через несколько дней настало время, которого я одновременно ждала и боялась. Официальное представление родне жениха. Нескромный ужин в замке, а торжественный прием в самом сердце империи. Портал на сей раз открылся не в уютном дворике или холле, а в парадных покоях императорского дворца. Смена обстановки была оглушающей. Если серебряные паруса парили в воздухе, то здесь все было призвано демонстрировать непоколебимую, укорененную в веках мощь. Мы ступили на пол из отполированного до зеркального блеска черного базальта, в котором отражались гигантские колонны из малахитой яшмы, тянущиеся к невидимому в дымке потолку. Воздух был прохладным, пахнущим камнем, дорогим ладаном и едва уловимым, жгучим ароматом, который я позже узнала как запах вулканических тер, родовых земель драконов Фортаноса. Нас провели через анфиладу залов, где на стенах не висели портреты, а были высечены балерьефы, изображающие драконов в полете, извергающих пламя на целой армии или мудро склонивших головы над свитками законов. Здесь не просто жили, здесь правили. И правили тысячелетиями. Ричард, облаченный в парадные одежды своего ранга, темно-багровый камзол с вытканной золотом чешуйчатой каймой, шел рядом. Его осанка была безупречной, но он то и дело касался моей руки, словно напоминая, что я не одна. В гербовом зале, под огромным куполом, изображавшим карту звездного неба, нас ждала родня. Это были не просто люди с драконьей кровью. Это были живые монументы. Император, отец Ричарда, оказался мужчиной с лицом, высеченным из гранита и пронзительными золотыми глазами, в которых светился холодный оценивающий ум. Его взгляд, упавший на меня, будто взвешивал каждую частицу моего существа на невидимых весах. Императрица, его супруга, была изысканна и невозмутима, как горный хрусталь. Ее платье переливалось, словно было соткано из внутреннего огня драгоценных камней, а улыбка, хоть и безупречная, не достигала глаз. Рядом стояли братья Ричарда, двое молодых, но уже несущих на себе печать той же ледяной аристократической власти, и сестра чья красота была столь же отточенной и опасной, как клинок. Представление было кратким и полным церемоний. Каждый поклон, каждое приветствие следовало строгому протоколу. Меня представляли не как Ирину Агартову, а как невесту кронпринца Ричарда, дочь лорда Виттероса и леди Артансы. Моё скромное происхождение из приграничия было элегантно опущено, замещено весомыми титулами родителей. Торжественный ужин Проходил за столом длиной в двадцать метров, вырезанным из цельного куска темного дуба. Блюда были произведениями искусства, но есть их приходилось под пристальными взглядами десятка пар драконьих глаз. Разговор вращался вокруг политики, магических дисциплин, управления кланами. Тем, в чем я была полным профаном. Я молчала, стараясь не выдать внутренней паники, но в какой-то момент император обратился ко мне прямо. Нам говорили, вы успешно управляете поместьем в приграничье, сударыня. Скажите, как вы решаете вопросы с севооборотом на малоплодных землях? Вопрос был не проверкой эрудиции, а проверкой на прочность. Я, отложив вилку, ответила, как на совете с Аликом. Сухо по делу, о выносливых культурах, компосте и необходимости отдыха для почвы. Говорила некрасиво, без изящества, но по существу. Наступила пауза. Потом император медленно кивнул, и в его глазах мелькнуло нечто похожее на одобрение. «Прагматично. В наших землях тоже ценится умение извлекать пользу из камня. Ричард?» Он перевел взгляд на сына. «Ты выбрал себе не просто украшение для трона». После этих слов атмосфера чуть смягчилась. Императрица спросила о впечатлениях от столицы. Сестра поинтересовалась, правда ли, что на земле нет магии, и искренне изумилась этому факту. Я отвечала коротко, честно, без лести. Когда ужин подошел к концу, и мы с Ричардом встали, чтобы откланяться, его отец произнес уже без прежней холодности. «Вы будете желанным гостем в наших чертогах, сударыня, и, надеюсь, со временем, своей кровью». Обратный портал казался спасением. В своей спальне в замке я стояла, прислонившись к стене, и чувствовала, как дрожь наконец отпускает. «Ты была великолепна». Тихо сказал Ричард с порога. Он не вошел, давая мне пространство. Я была как мышь на завете орлов. С горьковатой усмешкой выдохнула я. Но мышь, которая не сломалась под их взглядом, которая ответила императору о севообороте, они это уважают. Больше, чем любые придворные реверанцы. Он был прав. Самый страшный этап представления драконьему дому был позади. И меня не съели, не отвергли, приняли строго с холодной вежливостью но приняли И в этом принятии сквозь усталость и нервное истощение я почувствовал первый робкий росток принадлежности ни к их миру блистающих залов нет. Но к человеку, который стоял в дверях смотрел на меня с теплотой и гордостью и чья семья, пусть и со скрипом начала открывать для меня свои врата